Альтернативные источники солнечного света зимой В зимний период, когда количество солнечного света значительно уменьшается, важно находить альтернативные источники света для поддержания психического здоровья. Одним из самых распространенных способов является использование ламп с максимальным спектром света – Full Spectrum Lamps. которые имитируют естественный свет солнца и могут помочь улучшить настроение и бороться с сезонной депрессией. Такие лампы можно использовать в доме или на рабочем месте, стоит только выбрать подходящую мощность и расстояние до лампы. Еще одним вариантом является использование светотерапии, когда пациент находится перед специальным устройством, излучающим яркий свет, наподобие дневного света. Во время сеанса светотерапии Человек не должен смотреть на устройство напрямую, а просто находиться в зоне его действия. Светотерапия может быть эффективной при сезонной аффективной депрессии, но перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом. Также стоит помнить, что хорошее освещение помещения тоже может помочь в борьбе с депрессией. Яркий свет может стимулировать производство серотонина, химического вещества, отвечающего за хорошее настроение. Поэтому, чтобы улучшить свое психическое состояние, старайтесь обеспечивать достаточное освещение внутри помещения, особенно в зимний период.